Глава 4. Продолжение описания летнего сада, празднество в нем, обношение водкой, печальные последствия одного народного гуляния, роговая музыка, обитатели летнего дворца, императрицин сад, дворец на фонтанке и другой запасной, дворцы на царицыном лугу и у полицейского моста, Домашняя жизнь Елизаветы, сказочница старухи, боязнь покойников, основание Екатерингофа, подзорный остров и бывший там дворец, смерть фельдмаршала Апрактина в нем, предельный дом, Екатеринговский дворец и его редкости, зверинец, кладбище, присоединение Екатерингофа к городу, новые работы, вокзал, ферма, мосты и прочее, ежегодное гуляние в нем, дачи театральной дирекции, шпалерный мануфактурный двор, Екатерингов в настоящее время. План летнего сада представляет площадь в 27 тысяч квадратных сажен или 11 с четвертью десятин, в саду главных аллей 4 и перекрестных 10, Во всем летнем саду до 15 тысяч деревьев, в числе которых десятая часть, как, например, на главной аллее у дворца и напротив царицыного луга, сохранились от времен Петра I. Всех статуй и групп в саду считается 92 штуки. Работы следующих скульпторов – Паола, Ирели, Бунаццо, Бианичи, Барата и других, имена которых, впрочем, не включены в число знаменитых скульпторов. Очень небольшое число из них недурные, как, например, изображение веры и закона, работы Корнадини. Затем Бахуса и Меркурий. Большая же часть отличается изломанностью и фигурностью поз. Некоторые из них уже наглядно грызет всеразрушающий зуб времени. И мраморная ринопластика уже подделала статуям новые носы. Коллекция этих статуй относится ко времени Екатерины II и составляет трофей Суворова, покорителя Варшавы. При Петре I на нынешней набережной, на спуске к Неве, стояла на высоком пьедестале превосходная мраморная статуя Венеры, купленная императором у папы за 3000 скуди. Петр так дорожил ею, что во время гуляний праздника всегда ставил к ней часового. На площадке подле пруда в 1833 году поставлена урна или ваза-плакальница из эльдальского порфира – подарок шведского короля. На месте галерей, о которых мы уже раньше говорили, в 1778 году начала строиться превосходная железная решетка на гранитном фундаменте. Окончена она была в 1784 году. Решетка утверждена между колонн с серого гранита, в две сажени в вышине и в три фута в диаметре каждая. Они стоят на гранитных же кубах в шесть футов. И над капителью каждой поставлены вазы двух различных рисунков, которые, как и концы копий, розасы, решетки и орнаменты ворот, вызолочены через огонь. Некогда англичане приезжали в Петербург только посмотреть эту решетку. В летнем саду в старину ежегодно бывало гуляние в День Святого Духа. В этот день в саду стекалось неимоверное количество публики. Сюда являлось купечество для сматрин невест. Тут выказывались красота и богатство, весь год прятавшиеся дома. Петербургские старожилы еще помнят роскошные русские женские наряды, бриллианты, бурмитские зерна, помнят и свах, шмыгавших за деревьями. Летний дворец в царствование императора Александра I служил многим нашим сановникам в летнее время жилищем. В нем жили военный министр князь Горчаков в 1815 году. В следующем году бывший министр юстиции князь Слобанов-Ростовский. В 1822 году военный генерал-губернатор граф Милорадович. И после него министр финансов граф Канкрин. В прошедшем столетии все общественные развлечения давались на Царицыном лугу и в Летнем саду. В дни таких праздниц на одном из бастионов Петропавловской крепости выставляли флаг и производились пушечные выстрелы, по которым все и должны были спешить на гуляне. Царицын луг при Петре назывался Потешным полем. В 1818 году его уже начали называть не царицыным лугом, а Марсовым полем. При императоре Петре в Летнем саду обносили посетителей вином, и даже дамы не были изъяты от угощения водкой. Церемониал угощения совершался в следующей форме – В сад являлись гвардейские солдаты с носилками, на которых был поставлен большой ушат с простым вином. Обходя гостей, они подносили каждому большой ковш за здоровье полковника, то есть царя. Отказавшиеся были насильно принуждаемы к пятью майорами, которые нарочно для этой цели ходили за ушатом. Сад во время подношения запирался, и никто не смел без позволения царя выйти из него. Такие празднества обыкновенно кончались всегда фейерверком или огненной потехой.